Медвежья услуга. Наверное, я слишком долго лежала в ванной, потому что Людмила начала стучать в дверь и спрашивать, не утонула ли я. А когда я наконец-то вышла, оказалось, что Андрей уже ушёл. "Тебе ему очень понравилось", заговорщицки подмигнула подруга. "Ты его пригласила специально?" Я недовольно посмотрела на неё. "Нет, это вообще случайность". Я даже не думала, что он так западёт на тебя. У него вроде бы подружка есть, насколько я знаю. пожала плечами Людмила. А, может, они расстались? Он особо ничего про себя не рассказывает. А откуда ты его знаешь вообще? Да так, тусит с нами иногда. Приходил как-то раз с какой-то девушкой. Они посидели максимум час и ушли. Я даже имени его подруги не запомнила. А почему ты спрашиваешь? Он тебе понравился? «Что? Боже, нет, конечно!» Я скривила лицо. «А что так? Он хороший парень. Тихоня, а еще услужливый. Вы могли бы подойти друг к другу. Может быть, тебе бы не пришлось переживать разрыв с твоим бывшим так болезненно?» «И что? Я, по-твоему, должна кидаться на первого встречного?» Я недовольно посмотрела на нее и покачала головой. «Мне не нужен сейчас никто. Я и сама неплохо справляюсь». Да, вижу, как ты справляешься. Иногда неплохо завести интрижку, пусть даже несерьёзную, чисто чтобы забыться. Это я тебе по личному опыту говорю. Андрей не в моём вкусе, абсолютно. Мне не нравится такой типаж. Ну, может быть, ты помогла дать ему хоть малюсенький шансик? Она подлетела ко мне и крепко обняв, резво подпрыгнула и поцеловала в нос. Отстань, дура, засмеялась я. «Думаешь, я не поняла ничего? Решила подсунуть мне какого-то толстяка. Видимо, у тебя больше в арсенале никого не было. И что ты там ему наговорила?» «Никого я не хотела подсовывать». Людмила состроила обиженное лицо. «Я же сказала, все само получилось. Мы про тебя вообще с ним не говорили. Как ты могла заметить, он не из общительных». «Отлично. И как ты представляешь себе наши с ним отношения?» А тебе сейчас и не нужны серьёзные отношения, и разговоры в том числе. Просто сними сексуальное напряжение и всё. Ты просто безчувственная. А если он потом не отстанет, я не хочу привязываться к кому-то. И не хочу начинать хоть какие-то отношения с человеком, который мне не нравится внешне. Хорошо, я тебя поняла. Сегодня же позвоню ему и скажу, чтобы он сел на диету, занялся спортом, а потом приходил уже к тебе. Тебе бы только поржать, улыбнулась я. Зато ты после вечеринки уже не выглядишь такой кислой. Улыбаешься уже вовсю. Ты мне такая нравишься больше. Она начала бегать по квартире и выискивать остатки доказательств нашего вчерашнего застолья. И, кстати, Андрей вчера остался и помог мне убрать за всеми. Хозяйственный парень, проворковала она и убежала на кухню. Я так поняла, что именно такой типаж парней ей нравятся, которыми можно помыкать. Только меня такие вообще не привлекают. Он для меня слишком женственный и скучный, словно парень без стержня. Чтобы хоть как-то развиться, я решила снова походить вместе с Людмилой по её важным делам. Всё же лучше, чем сидеть дома и киснуть. К вечеру, основательно устав, я побрела домой. И когда я уже подходила к подъезду, то внезапно увидела Андрея. Привет, Виктория. Я к тебе. Хотел поговорить. У меня внутри всё сжалось от досады. Надо же, пришёл. Мне не избежать неприятного разговора, и нужно будет что-то придумывать. Нужно сказать хоть какую-то безобидную причину, почему я должна ему отказать. Не говорит же парень, что он мне банально не нравится внешне. Пройдёмся? предложил он. Я пожала плечами и кивнула. Мы побрели в сторону парка. "Вижу, что тебе уже лучше. Зачем ты так пьёшь, если потом плохо себя чувствуешь?" спросил он. Если честно, я не ожидала подобного вопроса и совершенно не знала, что ответить. Иногда люди задают странные вопросы и сразу же ставят в тупик. К тому же я так сильно была погружена в свои мысли, что могла затупить вообще от любого вопроса. Не знаю, просто хотелось напиться, ответила ему я. А почему ты меня об этом спрашиваешь? Да так, ничего такого. Я не осуждаю, если ты могла подумать. Андрей посмотрел на меня и замолчал. Мне даже показалось, что он слишком нервничает. Наверное, не знает, как начать разговор. Мне показалось, что ты переживаешь. У тебя были сложные отношения? Я резко посмотрела на него, а он сразу же добавил: Мне никто не рассказывал. У Людмилы я не спрашивала из тактичности. Просто ты вчера так долго говорила о сложности выбора партнера и о своей боли, объяснил парень. Я в ответ только пожала плечами и снова вопросительно посмотрела на него. Ну ладно, я просто хотел узнать. Может быть, тебе нужна поддержка? Я хотел сказать, что ты всегда можешь на меня рассчитывать. У меня все в порядке, но спасибо за предложение. Довольно сухо, сказала я, глядя прямо перед собой. Извини, если я залез не в своё дело. Просто решил, что тебе сейчас не хотелось бы быть одной, добавил он, а потом сказал: "А ты сейчас ни с кем не встречаешься?" "Нет. А ты?" "И зачем я это спросила?" "Ну, слово как говорится, не воробей. Я недавно расстался. Девушка изменяла мне налево и направо. Не могла устоять перед соблазном, прошептал Андрей и продолжил идти, как ни в чём не бывало. Сочувствую. Мне почему-то стало вниз обнажать этого парнишку. Судя по всему, он неплохой человек. Просто хотел чистых и семейных отношений, но выбрал не ту подружку. Да плевать, значит так суждено. Махнул рукой он и пошёл слева от меня. В общем, по этому короткому разговору можно было понять, что он не особо умеет общаться с людьми и пытается как-то заслужить моё внимание. А главное для него в данный момент предложить мне встречаться. А моя задача отшить его так, чтобы не обидеть. Очень жаль, что этот молодой человек не в моём вкусе. Да и мой эгоист до сих пор сидит в моём сердце надёжно. Казалось, что я могу думать только о нём. Другие парни меня вообще не интересуют. И поэтому я шла с Андреем и думала всё время о том, что ему сказать, когда он начнёт намекать на более тесную дружбу. Парня, конечно, было жалко, но ничего не поделать. Он слишком закрыт, и в этом его проблема. Сейчас я видела, что несмотря на свою скованность, он одновременно пытается как-то раскрыться передо мной, но получается это у него, мягко говоря, не очень. Мне захотелось от него избавиться как можно скорее. Ну как это сделать, чтобы не обидеть человека? Я прекрасно знаю подобный типаж людей. Про них даже в фильмах часто приколусь, возможно, и можно увидеть. Да, мне следовало его сразу же отшить под любым предлогом. Но я не стала ничего ему говорить. Надеялась дура, что он сам отвалится, увидев, что я его слушаю вполуха.